Несколько раз нам во время наших игр приходилось проводить разминирование, то есть все было по-серьезному. Минное поле, которое надо было пройти для зачета, невидимые невесомые ниточки натяжных взрывателей, хитроумно установленные под дерном замыкатели, холодный пот, сбегающий вдоль позвоночника. Только здесь В случае ошибки в нас полетят и не пластмассовые шарики, выброшенные петарды, остальные шайбы, и заряд их метнет раз в сто более мощный. Все разы, что нам попадались мины, я был вторым номером у командира. Инструмент подать, флажком мину пометить, вытащить раненого, если сценарием это предусмотрено. Подрывались мы два раза. И, несмотря на игрушечность процесса, ничего хорошего об этих случаях я вспомнить не могу. Первое движение шомполом параллельно земле, затем вверх. Бечевки нет. Теперь Саша аккуратно втыкает щуп в землю под острым углом. Еще раз, еще и еще. Звяканье, есть мина. Он аккуратно развегает траву, из которой торчат тройные усики нажимного взрывателя, и ложится рядом с миной. Моя задача теперь, в случае срабатывания вышибного заряда мины, упасть сверху на Сашу, закрывая его своим телом. В качестве призрачной страховки у меня на спине висит рюкзак с вложенным в него небольшим металлическим листом. Еще обнадеживает тот факт, что готовые осколки должны разлететься параллельно земле. Правда, все понимают, что в случае подрыва мгновенно всполошатся немецкие посты на обоих берегах реки. И тогда нас будут искать. Булавку. Я вкладываю в его ладонь обычную английскую булавку. Саша аккуратно вставляет ее во взрыватель. Внимательно смотрев мину еще раз, Саша после секундной задержки начинает по миллиметру выкручивать взрыватель. Я обратился вслух, ведь чем раньше я услышу хлопок сработавшего детонатора, тем больше у меня будет времени, чтобы среагировать. «Пять секунд... семь... двенадцать... непонятно, зачем я считаю про себя». Есть. Взрыватель в руке у фермера. Но он передает его мне. Я заворачиваю его в лоскут ткани и прячу в висящую на боку коробку от немецкого противогаза. Саша продвигается вперед на метр. Я же аккуратно ножом выкапаю мину. Ползем дальше. Следующая мина была тоже с нажимным взрывателем. Затем была хитрая, с тройником. Командир вначале перекусил кусачками две растяжки, а затем вывернул переходник из мины. За два часа наша пара сняла семь мин. Начальнику спецкоманды 772 фюрреру Вернеру срочно секретно. 30 июля сего года Возглавляемая мной группа была вызвана на место происшествия в поселке Новый Двор. При попытке введения в эксплуатацию станции технического обслуживания автотранспорта произошел взрыв мин, заложенных противником при отступлении. В результате было убито 17 и ранено 12 человек личного состава 172-й отдельной ремонтной роты. Как установил эксперт-возревотехник Крипо, коль противникам была подготовлена группа фугасов, приводившаяся в действие механизмом, срабатывавшим при попытке использовать оборудование станции, причем срабатывали мины не только внутри помещения станции, но и во дворе. Поражающее действие фугасов было усилено за счет использования большого количества металлических фрагментов, шрапнельные пули, металлические обломки, метизы, помещенных в контейнеры, присоединенные к зарядам взрывчатки. При взрыве также произошло возгорание легкоспламенимых жидкостей, бензина, моторного масла, красок, хранившихся в помещении станции. криминаль ассистентам Колем также обнаружены остатки, Не взорвавшегося тринитр толола на полу и стенах ремонтного помещения. Часть фугасов была снаряжена артиллерийским порохом. К сожалению, из-за гибели большинства свидетелей не представляется возможным установить, что именно послужило причиной инициации взрывной сети. Как уже и упоминалось выше, часть фугасов направлена в осколочного действия. 4 штуки. Была установлена во дворе таким образом, что при подрыве зона поражения перекрывалась. Два фугаса были изготовлены из гильз артиллерийских снарядов калибра 76 см, имеющих наибольшее распространение у противника и снаряжены свинцовыми пулями. Два других были изготовлены из дерева и снаряжены металлическими обломками гравием и гайками. Время минирования установить не удалось, но очевидно, оно было проведено еще до отступления советов. Как показала прост военнослужащих 86-й учебной роты, расквартированной в селе Старое село в 6 километрах к северо-западу от места происшествия, в течение нескольких дней На станции базировалось какое-то небольшое подразделение сухопутных войск с большим количеством автотранспорта. Свидетели неоднократно фиксировали проезды грузовых и легковых автомашин. Вероятно, транспортная автоколонна или часть снабжения. В пользу этой версии говорит тот факт, что по сообщению бургомистра одной из деревень В данной местности проводились заготовки продуктов подразделением 174-го взвода снабжения под командованием интендант Турата зоера Копии документов, подтверждающих реквизицию продуктов, прилагаются. Запрос на установление принадлежности подразделения направлен в местную комендатуру и в штаб 2 армии. Возможно, при обнаружении военнослужащих этого подразделения у следователей появится возможность определить, каким оборудованием станции они пользовались и, соответственно, прояснить картину происшествия. Расследование осложняется тем, что 28 июля в данной местности был сильный дождь, отчего многие следы утрачены. 30.07.1941 Унтерштурмфюрер СС Липпих Начальнику 9-й группы Тайной полевой полиции Гауптману Бройеру Рапорт Сообщаю вам, что сегодня 1 августа 1941 года в 13.15 моторизированным патрулем Под моим началом на дороге в лесном массиве около деревни Мятежи обнаружены две грузовые автомашины «Опель Блиц», приписанные к 174-му взводу снабжения. В кабинах и кузове обнаружены тела шести военнослужащих данного подразделения. Имена и принадлежность установлены по личным жетонам. Тела сильно обгорели и, судя по косвенным признакам, военнослужащие были убиты как минимум за неделю до обнаружения. Вследствие этого, опознание тел будет сопряжено с большими трудностями. При осмотре места события выяснилось, что транспортные средства подверглись обстрелу из ручного оружия, а затем были подорваны ручными гранатами. Гильзы Обнаруженные на месте преступления принадлежат образцам ручного оружия, состоящим на вооружении Красной Армии. При первичном осмотре места происшествия удалось установить, что нападавших было как минимум пятеро. При осмотре установлено, что для подрыва автомашин были использованы штатные гранаты германских вооруженных сил образца 24 года. Найдены фрагменты деревянных рукояток и фарфоровые шарики-наконечники. В ста метрах от места нападения старшим стрелком Мютценбергером была обнаружена нарукавная повязка сотрудников вспомогательной местной полиции, висевшая на ветке дерева. Место расположения и состояние повязки позволяют предположить, что она... Зацепилась за сухую ветку при быстром перемещении. В кузове обоих грузовиков обнаружены обгоревшие остатки зерен пшеницы. Начальник мотопатруля полевой жандармерии Фельдшебель Хартман. 1.08.41